Глава тринадцатая Казённая обшарпанная «Волга» серого цвета притормозила на самом въезде в западное Бирюлёво, прижалась к обочине и остановилась. Сидевший за рулём полковник Речко заглушил мотор и повернулся к полковнику Гурову, который сидел по правую руку от него. — Ну что, наш юный друг, пойдём дальше пешочком? Весело поинтересовался он, имея в виду, конечно, Виктора Артюхова, сидевшего сзади и зажатого с двух сторон могучими плечами Милютина и Стенина. Бывший санитар выглядел неважно. Был бледнее обычного, с черными кругами вокруг глаз. Правда, одежда на нем была теперь чистая. И сам он был вымыт и выбрит, как перед казнью. Идея исполнить роль приманки ему не улыбалась. Он и рассматривал ее как вариант казни, несмотря на то, что и Гуров, и Кричко долго убеждали Артюхова в безопасности операции. — Может, это... — безнадежным тоном сказал он, понимая, что мольбы его не будут услышаны. — Может, перенесем на завтра? Чего-то я сегодня не в форме. — Мы тоже не в форме! — натянуто пошутил Милютин. — В гражданском все. Конспирация. — Да я же серьезно, — уныло сказал Артюхов. — Чего-то мне хреново. Боюсь, подведу вас. — Хреново тебе от того, что ты, Артюхов, трусишь, — серьезно сказал ему Гуров. — Вот твое недомогание отсюда и проистекает. Но это ничего. Раз боишься, значит, голову не теряешь. Начнешь действовать, все пройдет, а откладывать нам дальше некуда. И так уже затянули с этим делом безбожно, и результатов почти ноль. Тебя вот взяли, но ты величина почти что мнимая. Мнимая я буду, когда меня пристукнут на собственном пороге, мрачно сказал Артюхов. Да ты не журысь, хохотнул Кричко, авось не пристукнут. За твоей квартирой следят плотно, но ненавязчиво. — Я догадываюсь, что следят, — упрямо пробурчал Артюхов. — Только и ждут, когда я туда нос суну. — Нет, вы посмотрите на него! — возмущенно воскликнул подполковник Милютин. — Он еще торгуется. На пороге его пристукнут. Да — доследовало бы тебя пристукнуть! Забыл, как ты нас в молодежном встретил! — Артюхов! Угрюма молчал. «Одним словом, соберись и приступай к выполнению», — ободрил его Гуров. «Действуешь, как договорились. Приходишь к себе домой под тем предлогом, что тебе нужно получить с жильцов квартирную плату. Отдают тебе деньги или нет, неважно. В любом случае ты не торопишься. Заводишь разговор о том, о сём, продолжаешь находиться в квартире. Тем временем наши люди ведут наблюдение за подъездом». Если бандиты тоже следят за квартирой, значит, они там обязательно появятся. Вот тут будет самый серьезный момент. Чтобы убедиться на сто процентов, что мы имеем дело с теми, кто нам нужен, мы должны дождаться, пока они позвонят к вам в дверь». «И я должен им открыть, что ли?» С неподдельным ужасом спросил Артюхов. «Ну что ты?» – покачал головой Гуров. «Их встретят наши люди». — И проведут задержание. Все очень просто. — Ага, просто. Пристукнут меня, когда я только буду подходить к дому, — обиженно сказал Артюхов. — Чепуха, — возразил Гуров. — Открытого наблюдения они не ведут, а то бы мы давно их вычислили. — Возможно, следят из какого-нибудь соседнего дома. Мгновенно отреагировать на ваше появление они не смогут. Боюсь, нам придется ждать их достаточно долго. — Бог не выдаст, свинья не съест! — заключил полковник Речко с улыбкой. — Я вот по твоей милости ударился озимь, как какой-нибудь Иван-Царевич, и ничего, жив, даже кости целы. А тебе всего-то предлагают к себе домой заглянуть. Не заморачивайся, ступай! — И помни, мы все время рядом! — добавил Гуров. Артюхова выпустили из машины. Втянув голову в плечи он медленно зашагал по асфальтовой дорожке мимо чахлых посадок дошел до крайнего дома и скрылся за ним дождь который сыпал на город уже несколько дней без остановки сегодня решил дать себе небольшую передышку но темные тучи на небе и холодный порывистый ветер как бы предупреждали о том что погода может испортиться в любую минуту но так господа операция подсадная утка началась объявил Гуров и потянул к себе микрофон рации. «Давай, Стас, подъезжай к дому Артюхова. Там довольно обширная парковка, и в глаза мы там бросаться никому не будем. Особенно на этом Рыдване. А я тем временем связь проверю». Он стал поочередно вызывать сотрудников, ведших наблюдения за домом, в котором у Артюхова была однокомнатная квартира. Эфир наполнился голосами. Наблюдатели докладывали о готовности. Было их в распоряжении Гурова не слишком много. Двое дежурили в автомобиле около дома. Один постоянно находился в подъезде под видом работника телефонных сетей. И один вел наблюдение за квартирой, укрывшись на втором этаже строящегося дома. Те, что работали на пару, имели позывной «второй» телефонист был третьим, четвертый тот, что сидел на стройке. Гуров, согласно этому раскладу, был, естественно, первым и руководил всей операцией. От взвода ОМОНа, который предлагал ему задействовать генерал Орлов, Гуров отказался. Ему не хотелось широкомасштабных шумных мероприятий. «Впереди было много неясностей, и лучше было сделать все как можно тише», так считал Гуров. Он полагал, что неизвестные преступники отрядят на поиски беглого санитара не более двух-трех человек. С таким количеством он надеялся справиться своими силами. Пока все шло так, как он рассчитывал. Подсадная утка Артюхов без приключений добрался до своего дома. Об этом поочередно доложили и второй, и четвертый. Причем последний добавил, что Артюхов в дом заходить не торопится и рассматривает дверь подъезда с большим сомнением. «Помяни мое слово», — прокомментировал этот факт майор стеннин «Этот Артюхов еще задаст нам жару. Он сейчас наверняка думает, как ему навострить лыжи. Рванет сейчас только его и видели». «Некуда ему, по-моему, рвать», — сказал Гуров. «Снимал угол у деревенской бабки». И та его сдала властям. Куда уж ему дальше бежать? Боится он просто. Колеблется, говоря поэтическим языком. А нам это, кстати, на руку. Чем он дольше будет светиться на улице, тем вероятнее его заметят. Он опять взялся за рацию и предупредил своих наблюдателей, чтобы удвоили внимание. «О малейших переменах докладывать немедленно», — приказал он. «Мы подъезжаем». Когда серая «Волга» пристроилась рядом с десятком разномастных автомобилей, стоявших на покрытой лужами площадке, поступило первое сообщение. «Объект вошел в подъезд», — доложил четвертый. То же самое подтвердил минутой спустя третий, но он добавил к этому еще массу подробностей. «Дверь ему открыли мигом, вроде как ждали», — сообщил он, — «но потом, когда увидели, маленько скисли». Такое ощущение, что ждали, но не этого человека. Однако сделали вид, что рады и этому. Пригласили. Он теперь в квартире. В остальном тихо. «Еще бы не пригласили», — проворчал Гуров. «Как-никак хозяин квартиры. Они же не могут знать, что ему светит государственная хата с окнами в клеточку. Теперь они ему заливают, что денег нет». Но к четвергу непременно будут и просят заглянуть попозже. Надеюсь, он проявит твердость и будет сидеть там, пока не приманит охотников. Первый, первый. Вдруг забеспокоилась рация. Это второй. К подъезду подъехало такси. Молодые люди. Четыре человека с шампанским. А вот и второе. Да вижу я. Сердито отреагировал Гуров. Мы уже тут, между прочим, и не слепые. Во втором такси тоже молодежь с цветами и бутылками. Смеются. Все это мы видим. На наших гостей не похоже, но все-таки будьте настороже. Около семи принаряженных молодых людей обоего пола отпустили такси и всей компанией направились как раз к тому подъезду, куда за пять минут до этого вошел Артюхов. Гуров немедленно связался с оперативником, который дежурил в подъезде. «Третий. К тебе идет целая компания. Будь внимателен!» Через минуту третий уже докладывал. «Первый. Так и есть. Весь этот табор в нашу точку. Похоже, у них там торжество. Объятия, поцелуи. Все семь человек вошли в квартиру. Какие будут распоряжения?» Гуров был раздосадован. «Вот «Так попали на ровном месте до морды об асфальт», — с чувством сказал он. «Но кто мог знать, что именно сегодня у этих чертовых квартирантов намечается вечеринка? Ну и что прикажете теперь делать?» «Я сразу сказал, что квартира не нехорошая», — заметил Кричко. «Нужно было мне внедриться туда с самого начала». Номер квартиры Артюхова был тринадцатый, но на Гурова магия цифр не действовала. «Значит так поступим», — решительно заявил он после недолгого раздумья. Поскольку обстоятельства непредсказуемым образом изменились, меняем тактику. Стас правильно заметил насчет внедрения, но сделать это можно и сейчас. Твоя коммуникабельность всем известна. Отправляйся прямо сейчас в нехорошую квартиру, назовись закадычным другом хозяина, подружись с квартирантами и гостями, держи ситуацию под контролем. Насчет связи договоримся очень просто. В крайнем случае свяжешься со мной по мобильнику. Конечно, вечеринка эта организована не преступниками, но мало ли как может обернуться дело. Вдруг кто-нибудь из них просочится. Если будет много народу, такая опасность возрастет многократно. Едва он успел произнести эти слова, как к дому подъехало еще одно такси, и из него высыпала еще одна группа молодых людей. Они исчезли в подъезде Артюхова. «Давай, Стас, вперед!» — скомандовал Гуров. На лбу его появилась озабоченная складка. Кричко послушно вылез из машины и незаметно прошмыгнул все в тот же подъезд. О том, что он благополучно проследовал в тринадцатую квартиру, вскоре доложил оперативник. «Ну вот, теперь остается только ждать», — заключил Гуров. «Ждать да догонять — последнее дело», — поддакнул Милютин, уловивший настроение старшего товарища. «А хуже всего, когда не знаешь, чего ждать», — заметил Стэнин. Вот мы сейчас ждем, что кто-то придет по душу этого Артюхова, а на самом деле на него уже давно рукой махнули. Махнули бы, — возразил Гуров, — если бы точно знали, что известно Артюхову, но он для них загадка. Они знают только, что он из компании Марка. В каких он был отношениях и что Марк успел рассказать Артюхову, они не знают. Поэтому они обязательно постараются избавиться от него. Тем более, что вряд ли они догадываются о параллельном наблюдении. Конечно, если наши бравые оперативники не совершили какого-нибудь прокола. — Ну, не знаю, — недоверчиво сказал стенин Полагаю, наши бравые оперативники первыми бы заметили посторонних наблюдателей. — Не факт, — возразил Гуров. Если бы мы все замечали, то преступники в полном составе сидели бы сейчас на нарах. Дискуссия на время увяла И около получаса ничего не происходило. А потом с Гуровым связался оперативник, дежуривший в подъезде. Он сообщил. Первый, тут такое дело. Сейчас на лестницу выходил парнишка. Тот самый, что сейчас за хозяина. Звонил по мобиле. Текст примерно такой. Тусовка в разгаре. — Именинник на месте. Приезжайте, отвяжемся по полной. — Любопытно, — сказал Гуров. — Но, может быть, в квартире слишком шумно, чтобы звонить, или сюрприз хочет сделать? Еще что-нибудь заметил? — Я вот чего заметил. Он про веселье говорил, а у самого рожа в этот момент была такая, будто он гвоздей наелся. И потом он на «вы» разговаривал с почтением, как будто тещу звал. «Но тёще же не будешь говорить, приезжайте, отвяжемся!» И ещё он всё по сторонам глазами зыркал, как будто боялся, что подслушивают. «Ну что же, правильно боялся!» — усмехнулся Гуров, обращаясь к Милютину и Стенину. «Подслушали таки!» «Но это приглашение очень любопытное!» Мы, конечно, беседовали с квартирантами Артюхова, предупреждали их, что нужно сообщить в милицию, если появится хозяин. Но, как видите, хозяин появился, а квартирант сообщает отнюдь не в милицию. — Как ты это объясняешь, Лев Иванович? — спросил Милютин. — Значит, после нас приходил некто, чьи доводы оказались убедительнее наших, — ответил Гуров. — Возможно, программисту... Пригрозили убить жену, если он не выполнит предложенных условий. Возможно, пообещали расправиться с обоими. Ясное дело, все наши предупреждения на таком фоне блекнут. «Вот вам и ответ на другой вопрос», — удовлетворенно сказал майор стеннин «Почему не мы не заметили слежку, ни нас не заметили? Бандиты не стали тратить время и силы зря». Они поручили эту роль квартирантам. Дешево и сердито. Ну что же, что выросло, то выросло, заключил Гуров не слишком довольным тоном. Можно было предполагать такой поворот событий, но вот так уж получилось. Теперь придется выдумывать все на ходу. Как говорится, хватай мешки, вокзал отходит. Интересно, как быстро отреагируют они на звонок. Задумчиво пробормотал Милютин. «И кто это будет? Неприметный гражданин в потёртом плаще или группа граждан? Скажу вам честно, неспокойно у меня на душе». «У всех неспокойно», — отозвался Гуров. «Смотрите в оба, и будет спокойнее, особенно на неприметных граждан». «Ого!» Вдруг каким-то необычным, пожалуй, даже ошарашенным тоном произнёс вдруг Стэнин. А ведь это, можно сказать, чемпион по неприметности. Вот эта встреча это просто не в бровь, а в глаз. "Ты что вдруг затолковал, майор, точно тетерев?" обеспокоенно спросил Гуров. "Летающую тарелку увидел, что ли?" Он хотел еще что-то спросить, но осекся. Гуров уже понял, что увидел Стэнин. Он тоже это увидел. Из-за угла выехала милицейская машина с мигалками и синей полосой вдоль борта. За рулем сидел офицер в полной форме, в теплой куртке, перетянутой ремнями. Догадка уже мелькнула в его мозгу, но он все-таки предпочел уточнить. «Тот самый капитан из областного управления, который заглянул к вам на огонек, когда вы караулили пруд в поместье Левитина?» «Как бишь его фамилия?» «Лавриков его фамилия, Лев Иванович», — виновато сказал Стенин. «Выходит, не случайно он там оказался стервец». «Выходит, так», — согласился Гуров но еще меньшей случайностью мне представляется его появление здесь. Такое совпадение сродни падению метеорита персонально на мою голову. Коллега явно участвует в нашей игре, но, может, оно и к лучшему. Со своими и дело иметь приятнее. «Шутишь, Лев Иванович?» — пробурчал Милютин. «Если он участник, то на чьей стороне?» Выходит, подлец он, Лавриков ваш. «Думаю, не без этого», — довольно спокойно сказал Гуров. «Об этом лучше спросить у него самого. Но сначала давайте посмотрим, что он собирается делать». Капитан ехал медленно, явно опасаясь пропустить нужный адрес. Судя по всему, район был не слишком хорошо ему знаком. Но, увидев номер дома, где жил Артюхов, капитан приободрился. Правда, торопиться он все равно не стал. Спокойно проехал мимо дома, остановил машину за углом, спокойно вернулся к подъезду, не торопясь осмотрелся по сторонам и вошел в дом. А номер у него на тачке не тот, что был раньше, задумчиво проговорил стеннин Хотя тачка та же самая. И заднее крыло тоже помято. Я еще в прошлый раз обратил внимание». Гуров быстро набрал номер на клавиатуре мобильника. «Стас, слушай внимательно. Похоже, к вам еще один гость». Быстро сказал он. «Капитан милиции Лавриков. Судя по всему, он замешан в это дело. Скорее всего, попытается увести Артюхова. Будь на чеку. И постарайся незаметно предупредить нашего клиента, чтобы не брыкался и наших замыслов не раскрывал». — Пусть ведет себя тупо и покорно, ясно? Что вы там делаете? — Пьем за здоровье Владика и Леночки! — глуповатым тоном ответил Кричко. — У них годовщина свадьбы, замечательные ребята, душа радуется на них смотреть. — Ты на капитана тоже поглядывай, не забывай, — предупредил Гуров. — Не думаю, что он станет предпринимать что-то при большом стечении народа, но все-таки... «Представляешь, они собираются нарожать не менее пяти детей!» Восторженным тоном сообщил Кричко Гурову. «Как я им завидую!» Гуров услышал, как Кричко объясняет кому-то из гостей. «Это мой брат звонит!» «Убежденный холостяк!» «Не понимает человек, какое это счастье быть в браке!» «Но он тоже шлет свои поздравления!» Кричко в своем репертуаре. Недовольно сказал Гуров, складывая мобильник. Записал меня в «Братья». Да еще убежденным холостяком обозвал. Не сомневаюсь, что он уже успел стопарь пропустить. И не один, — ухмыльнулся Милютин. Время у него было. На его месте так поступил бы каждый, — подхватил тему Стэнин. Глупо же сидеть за праздничным столом и пить воду. Могут неправильно понять. А еще пуще заподозрить в дурных намерениях. Мне и так не очень понятно, как полковник Кричко сумел втереться в доверие к продвинутой молодежи. Этот сумеет, — заверил Гуров. Ему не очень понравилось оживление, возникшее при обсуждении застолья. Но тут, к счастью, на связь вышел третий. Первый, первый, что-то новенькое. Только что в квартиру вошел мент. По-моему, не наш может соседи вызвали гости вообще то расшумелись спокойно третий прервал его гуров этот капитан вероятный сообщник бандитов будь наготове мы тоже выходим гуров также связался с другими оперативниками и поручил второму блокировать автомобиль капитана лаврикова а четвертому внимательнее наблюдать за всеми гражданами проявляющими интерес к дому артюхова Поручив и тем, и другим докладывать о любых переменах немедленно, Гуров скомандовал по коням. На деле это значило, что все трое вышли из машины и пешком направились к дому. Они торопились, но тем не менее, когда они начали подниматься по лестнице, над ними послышался характерный звук открываемой двери, и на площадку вырвался гул голосов мужских и женских, эмоционально окрашенных и слегка нетрезвых. «Ну, товарищ капитан!» — услышали оперативники. «Как-то нехорошо получается. Пришли на праздник, человека увели, а он, между прочим, здесь хозяин». «Граждане, это у вас праздник!» — послышался назидательный голос Лаврикова. «А у нас работа! Гражданин задержан по известным причинам. Проводится проверка некоторых фактов. А вы продолжайте отдыхать. Вас это не касается!» Кажется, квартиранты и их гости не слишком огорчились тому, что мрачноватый и скучный Артюхов таким неожиданным образом покинул их веселую компанию. Поспорив немного с милицейским капитаном, они успокоились и закрыли дверь, а на лестнице снова наступила тишина. Только один человек продолжал досаждать Лаврикову, и этот человек был Кричко. В куртке нараспашку, в расстегнутой рубашке, раскрасневшийся и жизнерадостный, он в этот момент менее всего походил на представителя славных органов. Вовсю пользовался этим и дразнил серьезного, озабоченного Лаврикова, как только мог. Артюхов, которого Кричко, видимо, успел обо всем предупредить, держался индифферентно и ни во что не вмешивался. — Так, а вам, гражданин, что больше всех надо? — неприязненно проговорил Лавриков. Сверху послышался звон наручников. — Я спрашиваю, вы-то чего выскочили? Продолжил Лавриков. «Идите себе празднуйте. Я при исполнении. Гражданина задерживаю. Есть еще вопросы? Или тоже хотите в обезьянник?» Он снова позвенел наручниками. «А можно поинтересоваться, товарищ капитан, какие у вам основания для задержания данного гражданина?» Ангельским голоском произнес Кричко. «Основания вас не касаются». Веско ответил Лавриков. «Это служебная тайна. Вернитесь в квартиру». «Да не могу я вернуться!» Простодушно сказал Кричко. «Я там никого не знаю!» Вот с этим самым гражданином и пришел. Надеялся на халяву кайфануть, а ты, капитан, весь кайф поломал. Как я теперь вернусь сам, подумай!» «Во-первых, ты мне не тыкай!» Уже начал психовать Лавриков. «Во-вторых, проваливай!» Хочешь туда, хочешь куда угодно. А будешь ко мне приставать, точно в трезвике переночуешь. Как минимум. А то и как соучастник пойдешь. Гуров и остальные, с большим интересом прислушивавшиеся к разговору, вдруг различили невеселый, но явственный смешок. Кажется, бедному Артюхову стало смешно, несмотря на всю двусмысленность ситуации. — Ты чего скалишься? — набросился на него Лавриков. — налезались суки! но «Ничего, сейчас из вас обоих, дурь, выбьют!» «Ты меня извиняй, капитан!» Развязным голосом сказал Кричко. «Но прежде чем ты нас арестуешь, хотелось бы все-таки узнать твою фамилию!» «Сейчас узнаешь!» Угрожающе прошипел Лавриков. Неизвестно, что он собирался дальше делать, но Гуров решил больше не испытывать судьбу. Он вышел из-за поворота лестницы и быстро поднялся на несколько ступенек. «Ну что ты к нему пристал, Стас?» — с упреком произнес Гуров. «Это капитан Лавриков из областного управления. Наш коллега и беспощадный борец с преступностью. Нарушителей закона чуят носом. Вот поди ж ты, учуял Артюхова и примчался аж из области. Чистый Бэтмен!» Капитан Лавриков на некоторое время превратился в соляной столб. Он смотрел на Гурова такими глазами, что тому невольно пришла на память та ночь, когда в доме Левитина его на три голоса убеждали в существовании привидений. Лавриков смотрел именно так, будто увидел привидение. Но так продолжалось недолго. Капитану все же удалось взять себя в руки. Он кашлянул, поправил портупею и сделал то, чего от него никто не ожидал. «Так», — произнес он скучным голосом, — «похоже, меня разыграли. Виноват, мне пора идти. Вы, гражданин Артюхов, свободны. Произошло недоразумение». Он, как ни в чем не бывало, шагнул вниз, но Гуров заступил ему дорогу. «Минуточку». «Недоразумение, конечно, имело место», — сказал он, — «но мы горим желанием выяснить его причины, а потому отдайте оружие, капитан Лавриков, и следуйте за нами». «А вы кто такие?» — изменившимся голосом спросил Лавриков. «Я вас не знаю, я при исполнении». «Мы тоже при исполнении». Извините, не представились. Я старший оперуполномоченный по особо важным делам полковник Гуров, а человек, которого вы собирались запереть в обезьянник, старший оперуполномоченный полковник Речко. Здесь со мной подполковник Милютин и уже знакомый вам майор стеннин а, а а Вдруг дико заорал Лавриков и боднул Гурова головой в подбородок. Гуров успел отпрянуть и откинуть полу плаща, выхватывая пистолет. Увидев оружие, Лавриков, как тигр, прыгнул в бок и врезался в крючко. Они упали на площадку вместе. Но Лавриков тут же вскочил и помчался вверх по лестнице, на бегу расстегивая кобуру. «Стоять!» — крикнул Гуров. Лавриков обернулся на бегу и направил на него пистолет. Выстрела, однако, не последовало. Капитан забыл снять его с предохранителя. Выругавшись, он перепрыгнул через три ступеньки и выскочил прямо на третьего, который спускался сверху. Третий отточенным движением выбил из его руки пистолет, а вторым движением двинул капитана в челюсть. Лавриков без звука полетел назад, где его на нижней площадке встретил Кричко и вторым ударом в челюсть отправил в нокаут. Лавриков рухнул на каменный пол, разбросав руки и закатив глаза. После двух молодецких ударов челюсть его заметно увеличилась в объеме. «Ну, артисты!» С неудовольствием прокомментировал Гуров, разглядывая заметно округлившуюся физиономию капитана. «Если у него сломана челюсть, и он не сможет разговаривать в ближайшие 30 минут, я просто не знаю, что с вами обоими сделаю. Вы отдаете себе отчет, что ему с минуты на минуту будут звонить?» «Виноват, товарищ полковник», — хмуро сказал третий, — «но я легонько, не должна сломаться. А насчет звонка? Звонить тому парнишке могут». «Точно», — встрепенул гуров и махнул рукой крючко «Что хочешь, делай, а приведи этого в чувство, а мы с Артюховым». Он кивнул Артюхову и подвел его к дверям квартиры. «Квартплату тебе отдали?» «Не-а», — сказал Артюхов. «Попросили подождать». Говорят, на мели сейчас. Ага, значит, как гулянки устраивать, деньги есть, а за квартиру платить на это денег нет. Сердито сказал Гуров, нажимая на кнопку дверного звонка. Сейчас разберемся. Дверь на этот раз открыл сам Владик, программист и глава молодого семейства. Он был весел и растрепан, должно быть, оттягивался вовсю. Но, вновь увидев перед собой Артюхова, в компании незнакомых людей и неподвижное тело милиционера на полу, растерялся и даже слегка побледнел. Его друзья с гомоном, высыпавшие в прихожую, тоже притихли. — Значит, за квартиру платить не желаем? — сердито спросил Гуров, глядя Владику в глаза. Де — Денег нет, — промямлил молодой человек. — А вы кто? — А я из милиции, — сказал Гуров. — Наши люди у тебя уже были. И предупреждали, между прочим, об Артюхове. И советовали, как лучше поступить, когда он появится. Но ты предпочел выбрать самый худший путь. — А что... что я выбрал? — заволновался Владик. Хмель с него, как рукой, сняло. — У меня годовщина свадьбы. Мы просто веселимся. В разгар веселья ты вышел на лестничную площадку и позвонил кому-то. Меня интересует, кому? И, разумеется, номер телефона тоже. На Владика было жалко смотреть. В одну минуту из весельчака и отвязного парня он превратился в раздавленное несчастное существо. «Я... я не знаю... то есть... да, я звонил...» Но они сказали, что они его родственники, и... — Врешь ты, парень, а я не люблю, когда врут. Недовольным тоном перебил его Гуров. — Даю тебе минуту. Или ты все нам рассказываешь и возвращаешься к прерванному банкету, или мы увозим тебя отсюда в наручниках. Про наручники Гуров сказал для пущей убедительности, вспомнив недавние угрозы Лаврикова. Но ему нужен был немедленный результат. Вытягивать из программиста информацию по капле было некогда. Да и не было у Гурова никакого желания возиться сейчас с задержанием Владика. По большому счету он вообще не был ему нужен, разве что при будущем опознании тех людей, что угрожали ему и его семье. Однако суровое предупреждение сыграло свою роль. Услышав про наручники, миловидная жена Владика ахнула и тоже побледнела. Гости пришли в замешательство. Юбиляр зашатался, схватился за голову и прошептал. «Какой ужас! Я в западне! Они убьют нас! Вы должны защитить нас! Мы погибли! Уверяю тебя, совсем скоро им будет не до вас!» Строго сказал Гуров, все их заботы будут о том, чтобы спасти свою шкуру. А тебя должны беспокоить совсем другие проблемы, ведь тебе самым серьезным образом светит статья. Реально ты сейчас покрываешь бандитов. Владик, расскажи им все. И Владик рассказал. Как раз к тому моменту, когда пришел в себя капитан Лавриков. владик показал на него дрожащим пальцем и сообщил. «Я им сказал, что Артюхов у нас, а они мне сказали, что сейчас приедет милицейский капитан и арестует его, и чтобы я ни во что не вмешивался. А как я могу вмешаться?» «Ладно, передашь в наше распоряжение свой мобильный», решил Гуров и обернулся к Лаврикову, который мрачным взглядом озирал собравшееся вокруг него общество. «Челюсть -то — Челюсть-то как? — спросил Гуров. — Излагать можешь? — Чего излагать? — пробормотал Лавриков. — Нечего мне излагать. Речь его и в самом деле была не слишком внятная, но при желании разобрать можно было каждое слово. Гурова это обрадовало. — Найдется чего! — жизнерадостно сказал он. — Мы тебе наводящие вопросы подкинем, совсем простые. Даже такой дурак, как ты! Ответит.